Глава двадцать первая. Рождественское чудо. После нескольких часов в машине и долгой беготни по разным делам очень приятно свернуться клубочком на кушетке у Саймана, у себя. Надо говорить именно так, ведь это и мой дом. Мы с Эзбеном и Кэри тащились до Бостона целую вечность, потому что шел снег и на дорогах царил хаос. Саймон писал мне каждые 15 минут, чтобы убедиться, что я ещё жива, но я понимаю, что он просто волновался. Саймон знает, что у Эсбина не очень новая машина, и в ней нет всех тех средств безопасности, которые мой приёмный отец считает необходимыми. Пусть даже мы ехали очень долго, нам было весело, и мне не терпелось увидеть Саймона. Сегодня мы отправились в магазин и до верху набили две тележки, поскольку Саймон планирует готовить изысканные блюда и много печь. Он пообещал научить меня базовым вещам, и я надеюсь, что сумею рано или поздно приготовить нечто съедобное. Потом он отвел меня в торговый центр и настаивал на том, чтобы купить мне новую одежду, в том числе кое-что специально на Рождество и Новый год. Я не только не протестовала, но и наслаждалась. Я наслаждалась тем, что меня баловали, и мне искренне нравилось быть с ним. Особенно я порадовалась, когда ускользнула на несколько минут и купила Саймону статуэтку оленя, которую он восхищался, но никак не мог купить. Когда я подарила ему оленя и увидела на его лице восторг, то сама улыбнулась, потому что знала, что Саймон добавит эту штуковину к своей коллекции праздничных украшений. Рождественская музыка, которая непрерывно доносилась из динамиков в торговом центре, не бесила меня, суетящиеся толпы не сводили с ума, а горячий шоколад с мятой имел вкус праздника и не напоминал о детских травмах. Всё это были новые и приятные ощущения. Саймон, правда, очень хотел, чтобы я сфотографировалась с Сантой, но тут уж я воспротивилась. Прямо сейчас я сижу, завернувшись в тёмно-красную шаль, В плюшевой гостиной пока Саймон цветисто ругается, пытаясь распутать ёлочную гирлянду. Пусть даже я знаю, что Стефи вне зоны доступа, я отправляю ей селфи с обиженно надутыми губами, потому что она не со мной, а затем фотографию раздосадованного, но очень смешного Саймона. Проклятый круиз и ненадёжный корабельный Wi-Fi. Мы не можем говорить и переписываться, и это меня буквально убивает. Но я рада, что в Стефе развлекается. Давай я помогу. Я уже несколько раз предлагала свою помощь в титаническом деле распутывания гирлянды, но Саймон упорно настаивает, чтобы я сидела на месте, пила какао и отдыхала. Мне стыдно, что тебе пришлось так долго ждать, прежде чем красить ёлку, ведь на дворе 19 декабря. Конечно, Я ждал тебя, глупышка. Нужно было просто купить новую гирлянду. Но этот бой я должен выиграть своими силами. Он яростно потрясает пучком проводов, и внезапно тугой моток распадается. Ха, ничего себе. Он смотрит на меня. Это рождественское чудо. Я показываю ему язык. Нет. Значит, Твоё праздничное настроение привлекло рождественскую удачу. Как тебе такой вариант? На сей мне колпак Санты, ярко-зелёная рубашка и красный галстук. Всё это нелепо, но невероятно мило. Кстати говоря, очень приятно видеть, что ты так радуешься празднику. К этому приложил руку Эсбин, спрашивает Саймон с улыбкой. Возможно. Признаю я, Хотя дело не только в том, что у меня появился парень. Эсбен показал мне, что в мире много хорошего и что не надо зацикливаться на прошлом. Я плотнее закутываюсь в одеяло. Ведь я там застряла. Да, и это вполне понятно. Тебе пришлось нелегко. Я наблюдаю, как он распутывает последние узлы. Прости, Саймон. Он отвлекается от гирлянды и смотрит на меня. За что? у нас то, что плохо справлялась. В смысле. Ну, из меня получилась плохая дочь. Саймон бросает гирлянду и садится рядом со мной. Элисон, никогда больше так не говори. Ты не жалеешь, что удочерил меня? Ведь из-за этого ушёл твой парень. Он хотел взять милого малыша, а не убрюмого подростка. А потом я задаю Саймону вопрос, который никогда не задавала раньше. Как ты вообще про меня узнал? В один прекрасный день мне сказали, что есть потенциальный приёмный отец, который хочет со мной познакомиться. Мы с тобой поговорили примерно час. Подозреваю, я была очень скучным и унылым собеседником. А потом я узнала, что ты хочешь меня удочерить. Я так и не поняла почему. Элсон, милая, Саймон машет рукой. Во-первых, Джейкаб был просто придурок. Я, наверное, всегда это осознавал, но бывают такие отношения. Ну, понимаешь, когда ты как будто попал в ловушку и из-за собственной глупости не можешь выпутаться. В общем, я рад, что он ушёл. Это лучшее, что случилось в моей жизни. После тебя. Он ласково улыбается. Да, мы действительно планировали взять маленького ребёнка. Но на стене в службе опеки висели фотографии, сотни фотографий детей, которые нуждались в семье. Как старомодные объявления о розыске, говорю я, закутываясь в шаль. Только нас никто не искал и не хотел. Саймон кивает. Да, так это и ощущалось, очень грустно и несправедливо. Короче говоря, я смотрел на фотографии и вдруг кое о чем подумал. Во-первых, что я не имел никакого представления о том, сколько подростков живут в приютах. Во-вторых, и это главное, что один из них должен жить со мной. А именно ты. Только тогда я понял, что вообще-то мне не нужен младенец. Я не хотел греть бутылочки, наблюдать за первыми шагами, слышать первые слова, детский сад, начальная школа. Он откидывается на спинку и скрещивает ноги. Всё это меня не интересовало. Да, я хотел быть отцом. Но быть отцом значит провести с ребёнком целую жизнь, а не только возиться с малышом. Я опускаю голову и тереблю бахрому шали. Моя фотография тоже была там? Да, отвечает Саймон. Под каждым снимком коротко говорилось о ребёнке, в том числе сколько лет он провёл в системе. Когда я дошёл до твоей фотографии, то узнал, что ты прожила в приюте больше 16 лет, что ты любишь читать и отлично учишься, ну и что-то ещё, уже не помню. Дело было не в каких-то сведениях о тебе. Он не надо долго задумывается, а в том, что я почувствовал, когда увидел твою фотографию. Это невозможно объяснить. Я просто ощутил некую связь. И сразу понял, что хочу быть твоим отцом. Я стоял в коридоре перед твоей фотографией так долго, что Джейкоб пошёл меня искать. Я смотрю на Саймона. И ему это мне понравилось. Да. А мне разанревился он. Саймон произносит это с бунтарским видом и улыбается. Я тоже. Нет. Ну, ладно. Я его не возненавидел. Но сразу понял, что между нами что-то серьёзно разладилось. Он совсем не разделял моих чувств. Поэтому мне пришлось сделать выбор. И я выбрал тебя. И себя. Я получил шанс понять, что на самом деле мы с Джейкабом не подходили друг другу. А что касается желания удочерить тебя, никакое другое решение в жизни не давалось мне так легко. Конечно, я боялся, что не понравлюсь тебе и что ты не захочешь жить с мужчиной-геем. В тот день, когда мы познакомились, я, наверное, переодевался раз 10. У меня была целая стопка вещей, которые я купил для тебя, но все они казались дурацкими, и я оставил их дома. Если бы они тебе не понравились, то, возможно, ты подумала бы, что из меня получится плохой отец. Саймон, кажется, искренне взволнован. Я очень нервничал, потому что не сомневался, что предназначен быть твоим папой. Иногда просто, знаешь, это и всё. Без какой-либо причины. Просто знаешь. 4 месяца назад я бы, возможно, не согласилась, но только не сейчас. Да. Жаль, что я не знала этого раньше. Прости, что я сразу не поняла, что ты мой папа. Милая, не извиняйся. Я был не вправе требовать от тебя слишком многого. Я чувствую, как подступают слёзы. Но теперь я знаю. Правда, знаю. Саймон обнимает меня, и в ответ я крепко прижимаю его к себе. Я тебя люблю, Саймон. Его объятия воплощённая отцовская забота и ласка. И я люблю тебя, Элсон. Очень люблю. Вообще-то, говорю я, ты понравился мне в тот день, когда мы познакомились. Мы говорили про Джей Ностин и про то, что оба терпеть не можем заопарки. И ты сказал, что ненавидишь все сухофрукты, кроме сушёной клюквы. Это так. Зачем брать идеальный свежий фрукт и портить его? Но сушёная клюква в салате из рукколы, хмм, совсем другое дело, и немножко голубого сыра. Устоять невозможно. Он упирается подбородком не в макушку. Нас объединяла любовь к фильмам восьмидесятых, к романтическим закатам и к шуму волн, которые разбиваются о берег. Мы подходили друг к другу. Вот и все. Ты с первой минуты стала моей дочерью. Я опускаю голову на плечо Саймона. Ты покупал разные штуки, чтобы убедить меня остаться с тобой? Он смеется. Мне очень стыдно, но да. Например. Вообще-то они до сих пор у меня остались, если тебе интересно. Правда? Я сажусь и поворачиваюсь к нему. Это совершенно в духе Саймона. Мне очень интересно. Он живёт, скрывается в своём кабинете, и ему даже не приходится долго искать коробку. Саймон взволнованно смотрит на меня, когда я открываю её. И я смеюсь. Не беспокойся. Я не уйду от тебя, если вдруг обнаружу там что-нибудь стрёмное. И всё-таки поосторожней. Я тогда очень волновался, и сейчас, кажется, тоже. В коробке, разумеется, лежит куча вещей, которые бы мне понравились: три изящных серебряных браслета от Тифани, подарочный набор духов от Calvin Klein, кашемировая шапка и шарф, косметичка, набитая губной помадой, Наконец я вытаскиваю комикс про Чудо-женщину и парные металлические браслеты. "Дурацкие, да?" спрашивает Саймон. "Нет, они чудесны." Я не отрываясь смотрю на браслеты. "Как ты узнал, что я люблю Чудо-женщину?" "Я подумал, что тебе пришлось отразить немало ударов и что ты, наверное, крепкая как сталь." "Вовсе нет. Тихо отвечаю я. Эти браслеты бы мне пригодились. Ты сейчас крепкая. Просто стала счастливее. Он прав. Это прекрасные подарки. Я глубоко тронута и не знаю, что ещё сказать. Саймон гладит меня по спине, притягивает к себе и обнимает. Ну что? Давай вешать гирлянду, детка. Он хлопает в ладоши. Сейчас мы украсим дом. Саймон лезет на стремянку и начинает вешать гирлянду. Я держу свободный конец и подаю ему по мере необходимости. Ну, раз уж ты не хочешь, чтобы я покупал тебе машину. Он замолкает и ждёт, когда я красноречиво закачу глаза. Как насчёт списка подарков к Рождеству? Это очень серьёзно, поскольку я не из тех, кто любит просить. Но ради его спокойствия я задумываюсь. Постельное бельё, которое ты подарила мне в начале года, оно просто замечательное. И я хочу ещё комплект. Замётано. Дальше. Новый чехол для мобильника. Замётано. Что ещё? Мы заканчиваем вешать гирлянду, когда я наконец отвечаю. Может, съездим куда-нибудь летом? Конечно. Ты, Стефи и я или как? Только мы с тобой. Говорю я. Саймон развешивает фонарики по ветвям, прежде чем ответить. Охотно. Куда бы ты хотел? Марта Свинерд, Кейп-Код, Нантакет, Хэмпtons. Я не удерживаюсь от смеха. Не обязательно ехать в такие дорогие места. Я не против просто полежать на пляже, пожить в маленьком домике. Ничего сверхизысканного, ладно? Значит, шикарный коттедж. Произносит с улыбкой Саймон. Каждый вечер будем варить амаров и кататься по берегу. И еще кое-что, говорю я, принимаясь с преувеличенным усердием поправлять фонарики. Я, кажется, уже об этом спрашивала. Можно я с Бену прийти к нам на ужин? Это не подарок на Рождество, но я абсолютно за! восклицает Саймон, и его энтузиазм буквально ощутим. В любой вечер на закуску будет копчёный лосось и фаршированные яйца, на горячее говядина веллингтон, а на десерт бисквит со взбитыми сливками. Э, я представляла что-то менее торжественное. Ну, конечно, макароны с кетчупом, говорит Сеймон, шутливо надувшись. Ладно, ладно. Покажи какой-то хороший повар и вино. Надо купить вино. Зачем? Боишься, что твой старый папа и бойфренд не понравятся друг другу? Немножко, признаюсь я. Не надо. Я уже обожаю Эсбина. Человеку, который доставляет тебе радость, гарантированно моя любовь. Ну, хорошо. Давай лучше придадим дому праздничный вид, чтобы впечатлить Лесбина. Саймон шагает за коробкой с украшениями. За работу.